Проспект Давида Агмашина-Бели, 93. Дом 93 занимает узкий, вытянутый в глубину квартала участок на правой стороне бывшего Михайловского проспекта. Михайловская улица, получившая это название в конце 1840-х годов, переименована в проспект в 1899 году. В советское время проспект носил имя основоположника марксизма Георгия Полиханова. Дом 93 по проспекту Агмашины Бели, характерный для рубежа 19-20 веков, пример доходного дома с торговыми помещениями. Формой участка объясняется необычный план здания. Архитектору пришлось втиснуть его между соседними домами, максимально используя доступную площадь. От обращенной к улице части дома вглубь двора уходит протяженный корпус с несколькими подъездами. Здесь хорошо сохранились широкие застекленные наружные галереи – шуша-банди, обильно украшенные деревянной резьбой. Декор парадного фасада эклектичен. Он сочетает элементы, заимствованные из архитектурного арсенала Ренессанса – барокко и рококо. Композиция фасада симметрична. Центр выделен слегка выступающим ризалитом. Нижний этаж прорезан широкими прямоугольными проемами торговых помещений. Арки двора и входа в парадную лестницу. Над ними проходит фриз, покрытый лепниной в виде гирлянды из цветов и фруктов. Четыре кориатиды помещены в межоконные пространства центральной части второго этажа. По краям фасада симметрично расположены балконы и окна с полуциркульным завершением, обрамленные пышными наличниками со множеством лепного декора. Кованые решетки балконов представляют собой сплетение листьев с помещенными в центре головками путти. Окна третьего этажа имеют также полуциркульное завершение и украшены пышными картушами. Центральная часть третьего этажа акцентирована горизонтальным рустом. В картушах над окнами находится дата постройки дома 1904 и аббревиатура ЦСА «Скалоба Сергеевич Абазов». Массивный декоративный купол с круглыми слуховыми окнами венчает фасад. Интерьер парадной хорошо сохранился. Реставрация была проведена Грузинским национальным союзом Международного совета памятников и достопримечательностей и International Council on Monuments and Sites. Ай по заказу Фонда развития Тбилиси в 2018 году. Все пространство лестницы покрыто росписями. Это один из лучших примеров подобной живописи в Тбилиси. Росписи выполнены художниками Бенедиктом Рафаиловичем Теллингатором и Де Марцу, имени неизвестно. Образцами для росписи первого этажа послужили иллюстрации Николая Николаевича Каразина, известного русского художника-баталиста, иллюстратора и одного из создателей первой русской открытки, Бенедикт Теленгатер, отец советского художника-графика Соломона Теленгатера. Несмотря на то, что датой постройки дома указан 1904 год, есть вероятность, что он был построен позднее, в 1905 году. Во всяком случае, прошение на разрешение строительства было подано в начале 1905 года, 29 января. Сам же участок с домом был куплен купцом второй гильдии Цкалобой Сергеевичем Абазовым. В 1900 году за 31 тысячу рублей у Марии Андреевны Геклер который это имя досталось в 1898 году от мужа Готлиба Ивановича Геклера. Раньше адрес дома был Михайловский проспект 125. В адресной книжке Герценштейна 1898 года по этому адресу как раз указан Готлиб Геклер, живописец. В Кавказском календаре с 1900 до 1903 года Геклер указан по тому же адресу. После покупки участка Цкалоба Абазов строит новый дом по проекту архитектора Термикелова. Купец Абазов в основном занимался рыбной торговлей. В справочной книжке «Деловой и торгово-промышленный Тифли» 1905 года указано, что рыбная торговля Абазова находится на Пушкинской улице, напротив Эреванской площади. В газете «Кавказ» номер 85 от 13 апреля 1908 года В разделе «В Тифлисе» опубликовано следующее событие. Около четырех часов дня, 11 апреля, в рыбный магазин тифлийского гражданина Цкалоба Абазова на Саманной площади в доме Читахова явился турецко-подданный Аганес Саркисов и представил угрожающее письмо с требованием 20 тысяч рублей, но тут же был задержан. В путеводителе Тифлиса и его окрестности Джабара 1913 года В разделе «Кинематографы» и по адресу Михайловский проспект, 93, указан кинотеатр «Модерн». В справочной книге по Тифлису 1913 года та же информация. Кинотеатров на Михайловском проспекте тогда было много. В кавказском календаре на 1914 год указаны следующие. Лира, Михайловский проспект, 103. Адион, Михайловский проспект, 106. Только летом. Аполло, Михайловский проспект, 129. Муллен Электрик, Михайловский проспект 143, зимнее помещение. Муллен Электрик, Михайловский проспект 145, летнее помещение. Сатурн, Михайловский проспект 163. Рассказывает Тамрико Картовили Шевели. Мы приехали в этот дом в 1970-е годы. До нас здесь жила семья Исакадзе. Они отсюда переехали и нам дали эту квартиру. Раньше мы жили на Вере, на улице Родена, а моя бабушка жила на улице Лео Киачели. Сюда приехали мама, папа и мы с сестрой. Мой отец по фамилии Картовели Шевили, а мама Ткималадзе. Мне было примерно 10 лет, когда мы сюда переехали. С того времени я никуда отсюда не уезжала, Помню, что фасад дома тогда был очень красивый. По приезде квартиру мы обновили. Сделали ремонт, наклеили обои, реставрацию в парадной сделали три года назад. До этого был ужас, картин не было видно. А сейчас где-то внутри стены течёт вода и портит новые росписи. Искали, но не смогли найти, где течёт. И это так обидно потому что реставрацию сделали очень хорошо. Работали около полугода. Реставраторы практически всё сделали заново на трёх этажах. Во дворе, кроме нас, есть ещё соседи, кто долго живёт в этом доме. Раньше наш балкон был общий, а сейчас три семьи его поделили. Во дворе три подъезда, но там квартиры похуже. Первые этажи были для прислуги, Окна там, по-моему, только во двор. Моя мама от Кималадзе, Марина Михайловна, была учительницей. Она работала в 31-й средней школе, а отец, Картвелишвили Гайос Робертович, был главным режиссёром Тбилисской филармонии. Дирекция была здесь, на Плиханова, и там был такой красивый сад с летним театром. Большой филармонии тогда не было. И все концерты проводились вот в этом летнем театре. Этот сад сейчас тоже есть, но там теперь какой-то индийский ресторан. Отец окончил театральный институт в Тбилиси, а мой дедушка окончил в ГИК. Всероссийский государственный институт кинематографии имени Сергея Аполлинариевича Герасимова. Он тоже был режиссёр. В 1937 году, когда всех репрессировали, Он жил в Ваке. Дедушка тогда очень испугался. Продал квартиру, купил другую на улице Родена и убежал в Поти. Он чувствовал, что следующая ночь его, что его поймают. Оставил моего отца с бабушкой, его мамой, потому что папа учился здесь в школе, а сам с женой уехал в Поти. Думал, что там его не найдут. А семья была обыкновенная, может быть, с ним ничего бы и не случилось. Сначала они уехали в Кахетию, потом переезжали дальше и в итоге приехали в Поти. Там дедушка стал директором потийского театра. Бабушка тоже там работала, она была актриса. Потом у неё прямо на сцене случился инсульт. Надо было возвращаться в Тбилиси, и они перешли в квартиру на улице Родена где мы жили. Квартира была маленькая, мы все не поместились там, и папе дали вот эту, на Плеханова. Бабушка с дедушкой остались на Родена. Мою бабушку звали Евгения Александровна Гвазова Кухолейшвили. Она 1909 года рождения. Двойная фамилия у неё от отца и тёти. Когда умер её отец, Гвазова, Бабушку удочерила тёте и добавилась фамилия Швили. Бабушка с дедушкой по возрасту были ровесниками. Дедушку звали Роберт Картвелишвили. Его мать была актриса, коренная Тбилиска. Её звали Мага. Мой дедушка Роберт и бабушка Евгения познакомились во время учёбы на экономическом факультете в университете. Дедушка окончил университет, но у него была тяга к творчеству, и он поехал в Москву поступать в ВГИК. Ему тогда было 25 лет. Потом он вернулся в Тбилиси. Я родилась в 1957 году на Вере. Где-то, наверное, в 1955-м папа женился на маме, А бабушка умерла примерно в 1952 или 1953. -м. Квартира на Родена была на первом этаже. Потом мама там сделала три ремонта, пристроила ванную. Здесь на Плеханова у нас сначала было две комнаты, потом мы присоединили третью. Помню, какие были стены, очень старые, окрашенные в тёмный цвет. Возможно, это были оригинальные стены, потому что вряд ли кто-то во время ремонта сделал бы такие тёмные стены. В углу одной из комнат раньше было световое окно. Где карниз прерывается, шла как будто маленькая комнатка, и свет шёл с крыши. Было две стены, а наверху было отверстие, откуда шёл свет. Это окно не сохранилось. Мы и жители третьего этажа всё заделали. Когда город делал реставрацию проспекта, примерно 10 лет назад, у нас поменяли балконные двери. Раньше были такие старинные, хорошие двери, но их не стали реставрировать, а принесли новые. Я их тогда просила, хорошие двери, старые, их надо отреставрировать. А мне сказали, нет, никто этого делать не будет, и принесли новые двери, которые сейчас стоят. Они оказались шире и короче. И решетка на балконе новая стала ржаветь, старая была лучше. Хорошо, что перила не тронули. В квартире у меня чешские обои, такие часто в фильмах показывают. Одну комнату мы с соседями поделили. Над нами точно такая же квартира, как моя. Межкомнатные двери сохранились старые. Мы просто их покрасили, а дверные ручки новые, старые не сохранились. Когда мы сюда приехали, печей здесь не было. Батареи провели в советское время, я их оставила, но они не работают, отапливаю электричеством. Квартира большая и холодная, но я привыкла. От проспекта раньше было не так шумно, как сейчас, хотя движение было двухстороннее. Но машин тогда было мало. Из наших соседей здесь долго жили Долидзе. Мы с ними хорошо общались. Симон Далидзе был старый революционер. А жена у него была Гурийка, Цуца. Потом им дали квартиру в новом доме, и они отсюда перешли. Они уже старики были, лет под 70. Им дали квартиру на улице Хитагурова. Они были без детей. Моя мама с ними часто играла в карты. Ещё жили Кавторадзе, а их зять был Курдаванидзе. Он потом переехал в Москву и работал в Российском университете дружбы народов. У них было пятеро детей. На первом этаже сейчас почти все жители армяне. В основном в доме жили армяне и грузины. Грузины говорили на грузинском, армяне между собой говорили по-армянски или больше по-русски. Грузинский они плохо знали, потому что ходили в русские школы. На третьем этаже живут Анна Майсурадзе и Гоча. У них четверо детей. Раньше жил её отец, Томас Майсурадзе, известный в городе реставратор фортепиано. У них сохранился очень красивый камин салатового цвета. Потом они сделали ремонт, купили еще одну квартиру. Комнату присоединили, балкон тоже присоединили. Часть этих помещений они сдают, а там, где живет моя соседка Армянка, над ней сделали шикарную гостиницу с мансардой. Раньше там жил Атар Санебридзе. Он переделал чердак и сделал мансарду. Потом он переехал, И теперь там, где круглые окошки наверху, находится гостиница. Напротив нас был универсам и маленькие магазины, а в основном мы ходили на колхозный рынок, сейчас Аберлиани, и на дезертир-базар. Моя бабушка с маминой стороны жила на киачели а мы к ней ездили на метро одну остановку – Марджанишвили-Руставелли а обратно часто шли пешком или на автобусе. Здесь останавливался третий автобус, потом шёл наверх на Руставели. Трамвай был на Калинина, сейчас это улица Ивана Джавахишвили. Когда я шла в 31-ю школу, то напротив русской церкви садилась на трамвай и выходила через две остановки. По профессии я биолог, училась в Москве в Российском университете дружбы народов. Там тогда было 80% иностранцев и 20% советских. Потом я вернулась в Тбилиси, вышла замуж, начала работать. Мы с дочкой жили здесь. Работала я в научно-исследовательском институте защиты растений. Но в 1990 и всё разрушили, переделали, И сейчас этого института не существует. Я работала в лаборатории под названием «Иммунитет растений». Мы изучали реактивы против грибков, которые уничтожают растения. Интересная была работа. Когда в 1990-е уже света не было и газа, мы мёрзли в этих институтах. Я отсюда из дома до института ходила пешком. Он был в Багебе где кладбище в Ваке, где дорога наверх идёт в Цхнетти. Я, конечно, не каждый день ходила, но хотя бы два раза в неделю нужно было там показаться. Время было тяжёлое. У меня с тех пор керосинка хранится, я её не выбрасываю. Года до 1998 -го было тяжело, но мы молодые были, вместе собирались и прошли это сложное время. Там, где сейчас магазин Вайкики, раньше был кинотеатр «Комсомолец». Мы в него часто ходили. Ещё был кинотеатр «Амирани». Там сейчас музыкально-культурный центр имени Джансуга Кахидзе. Проводят симфонические концерты. Вот как раз там и была филармония. Рядом индийский ресторан. И в глубине стоит красивое здание. Там раньше был дом железнодорожников кинотеатр аамиа не снесли там был шикарный зал и росписи и через одну улицу был кинотеатр октябрь бывшая полла